«Посмотрим теперь на твою прозу». Нуньес показал мне предисловие, которое, по его словам, собирался предпослать сборнику своих комедий, находившемуся тогда в печати. Затем он спросил, что я о нем думаю. «По-моему, — сказал я, — твоя проза не лучше твоих стихов. Сонет — не что иное, как напыщенные голематья». А в предисловии встречаются слишком изысканные выражения, слова, некем не употребляемые, и фразы, так сказать, закрученные винтом. Словом, хоть у тебя чудный стиль, книги наших добрых старых сочинителей написаны совсем не так. "Жалкий невежда!" воскликнул Фабрицио. Ты, по-видимому, не знаешь, что всякий прозаик, рассчитывающий на репутацию изящного писателя, пользуется этим своеобразным стилем и этими иносказательными выражениями, на которые ты досадуешь. Нас пять или шесть смелых новаторов, вознамерившихся переделать испанский язык самым коренным образом. И если Богу будет угодно, то мы доведем это дело до конца невзирая ни на Лопе де Вега, ни на Сарвантоса, ни на прочих прославленных гениев, придирающихся к нам за новые обороты. Нас поддерживает целый ряд достойных сторонников, и в нашей клике имеются даже богословы. Как бы там ни, продолжал он, но наше намерение достойно похвалы. И откинув предрассудки, надо сказать, что мы стоим выше тех безыскусственных сочинителей, которые говорят как рядовые обыватели. Не понимаю, почему столько порядочных людей относятся к ним с уважением. Это было уместно в Афинах и в Риме, где в обществе не было таких резких различий. И вот почему Сократ сказал «выше». Алтвебиаду, что лучший учитель языка — это народ. Но в Мадриде существует как изысканная, так и простая речь, и наши придворные изъясняются иначе, чем мещане. Могу тебя в этом заверить. Наконец, наш новый стиль превосходит стиль наших антагонистов. А дой чёрточкой. Я дам тебе почувствовать разницу между прелестью нашей манеры выражаться и их безвкусицей. Так, например, они сказали: "Вы просто интермедии украшают комедию". А мы говорим: "Гораздо изящнее интермедии составляют красоту комедии". Заметь себе это выражение, составляет красоту. Чувствуешь ли ты весь его блеск, всю его изысканность и прелесть? Я громким хохотом прервал речь моего новатора. Чудак ты, Фабрицио, со своим жеманным слогом, сказал я. А ты со своим естественным стилем Просто олох. Вступайте, продолжал он, применяя ко мне слова гренадского архиепископа. Вступайте к моему казначею, пусть отсчитает вам 100 дукатов. И да хранит вас Господь с этими деньгами. Прощайте, господин Жиль Бласс. Желаю вам немножко больше вкуса. Я снова расхохотался на эту шутку. А Фабрицио, простив мне непочтительный отзыв об его писаниях, нисколько не утратил своего прекрасного расположения духа. Мы допили вторую бутылку, после чего встали из-за стола несколько навеселье и вышли из дома с намерением прогуляться по Праду. Но проходя мимо дверей одного лимонадчика, вздумали туда заглянуть.